Фармакон, то есть лучный яд. Противомикробные белки остаются в организме после выздоровления, и когда такая болезнь, как корь, нападает во второй раз, они немедленно встают на защиту и отражают нападение болезнетворных микробов. Эти защитные белки называют антитела. Анти по-гречески значит против, а эти белковые тела, то есть вещества, созданы специально для того, чтобы бороться против микробов. Микробы и создаваемые ими отравляющие организм вредоносные соединения, а также все, что вызывает создание антител, называют антигены. Суффикс «ген» в греческом означает «создавать», «производить». А они борются против здоровых созидательных сил организма и являются создателями антител. Антрацит. Латинское слово битум обозначало вязкий, напоминавший смолу материал, который был достаточно мягким, чтобы его можно было нанести на тот или иной предмет, и достаточно вязким и клейким, чтобы на этом предмете удержаться. Когда битум затвердевал, он делал покрытый им предмет водонепроницаемым. Битум упоминается в латинском варианте Библии. Это слово обозначается словами pitch или «слим», что означает «деготь», Смола, вар и даже липкая грязь. Битумом был покрыт ноев ковчег, а также тростниковая лодка, в которой спасся маленький мысей. Молекулы угля состоят в основном из атомов углерода. В течение многих лет они формировались из растений, причем со временем атомы водорода, кислорода и азота покидали молекулы ткани растений оставался главным образом углерод. Уголь. При нагревании и при одновременном перекрытии доступа воздуха выделяет оставшиеся помимо углерода атомы, и в результате образуются газообразные и парообразные соединения. Некоторые из этих соединений при охлаждении образуют черное вязкое вещество, которое называют дегтем, угольной смолой или варом, а иногда и просто битумом. Те виды угля, из которых при соответствующей обработке можно получить битум, называются битумный уголь. Другими словами, они выделяют битум. Некоторые виды угля, в особенности добываемого в восточной части штата Пенсильвания, содержат такое большое количество углерода, 90% и более, и так мало других веществ, что битум получить практически невозможно. Этот уголь выделяет больше тепла и меньше дыма, по сравнению с битумным углем, используется для отопления жилищ. Его называют антрацитный уголь, от греческого «антракс», что означает «уголь». Таким образом, это своего рода угольный уголь, то есть сверхчистый уголь. Молекула одного из соединений, получаемого из битума, содержит 14 атомов углерода, расположенных тройным кольцом. Это соединение называется антрацен. Опять же, от греческого «антракс». В английском языке слово антракс используется для обозначения сибирской язвы, очень тяжелого и опасного заболевания, поражающего как животных, так и людей. Один из ее симптомов – появление прыщей и фурункулов черного угольного цвета, поэтому она так и называется. На подобном же основании слово «карбункул» от латинского «карбункулус» означающего «маленький кусочек угля». В английском языке может обозначать как красный гранат, так и большой фурункул, поскольку оба напоминают тлеющий уголь. Причем фурункул напоминает его в большей степени, в чем может убедиться тот, у кого он, к несчастью, появился. Аппендикс. Живые существа – в том числе и люди, являются настоящими музеями, содержащими в виде экспонатов в своих организмах следы органов, которые когда-то были полезными и от которых сейчас осталось лишь напоминание в виде органа, не имеющего никакой практической пользы для организма. Так у человека сохранились маленькие косточки, когда-то необходимые для хвоста, а также мышцы, при помощи которых можно шевелить ушами. Тонкая кишка входит в толстую кишку, в 5-7,5 см от ее нижнего конца. Там существует своего рода тупик, мешок, который называют слепая кишка. По-английски –